Приложение второе. Игра Го. Го пользуется популярностью в Японии с древних времен. Полагают, что игра была завезена более 1300 лет назад из Китая. На первых порах сохранялась китайская манера, но постепенно игра модифицировалась, приобретая специфические японские формы. Играют двое на доске, расчерченной 19 линиями в продольном и поперечном направлениях, образующими 361 пересечение Применяются также доски с меньшим числом линий 13 на 13 и, естественно, с меньшим числом пересечений. Для игры используется комплект камней 180 белых и 181 черный, Один черный камень дается для компенсации преимущества первого хода. Играющие по очереди ставят камни на пересечениях линий. Каждый должен полностью обвести своими камнями участок доски по сумме пересечений, превышающей захваченную противником территорию. Легче обвести себе кусок территории у угла или края доски, так как часть ее уже огорожена краем с этого обычно и начинается игра. Противник также огораживает камнями свой участок, при этом он внимательно наблюдает за партнером, стараясь вовремя поставить свой камень к его ограде и таким образом помешать охвату намеченной территории. Партнеры, обходя чужие камни, стараются замкнуть намеченные участки своими камнями. Игра «Го» предполагает Неисчислимое множество комбинаций, так что никакой компьютер не может с ней полностью справиться. Игра дает простор развитию всех способностей человека. Здесь расчет и комбинаторика, стратегии и тактика, понимание психологии партнера, поэтому она очень увлекательна. Игра кончается, когда не остается никаких возможностей для огораживания территории. На одну партию затрачивается примерно один час и более. Выигравшим считается тот, у кого огорожена большая площадь. В игре ГО проверяются не только умственные способности и квалификации игроков, но и ценимые японцами черты характера. Игрок должен всегда быть сдержанным, не увлекаться, быть учтивым, стремиться к тому, чтобы игра доставляла удовольствие обеим сторонам а расстановка камней на доске должна быть не только целесообразной, но и красивой. Известные японские мастера Го всегда говорили о том, что если соперники станут стремиться только к победе, они не получат эстетического удовольствия от игры. Один японский мастер в свое время сформулировал на этой основе главную заповедь игры в Го. Играющие в Го должны отказаться от эгоистической страсти к победе. Игра «Го» в Японии занимает первое место среди комнатных игр. Считается, что в этой игре японцы получают наслаждение, познают характер своего партнера и самих себя. Чтобы познать конкретного человека, говорят японцы, надо сыграть с ним несколько партий в «Го». Приложение третье. Бонсай. Бонсай — это небольшое дерево или растение, выращенное в комнатных условиях, но во всей полноте сохраняющее красоту дерева, растущего на природе. Буквальное значение слова «бонсай» — растущий на подносе. Разница между бонсай и обычными растениями в горшках заключается в том, что последними бывают те виды растений, у которых первостепенное значение придается цветам и листьям, тогда как у первых предметом эстетической заботы является сохранение пропорций всех частей дерева. Бонсай нередко бывает всего 30 сантиметров высотой, но все же в точности копирует высокое развесистое дерево, растущее в горах. Существует много видов бонсай с прямыми, наклонными, двойными или тройными стволами и так далее. Одно из последних направлений искусства бонсай ставит своей задачей создать на подносе целый участок леса. Первое упоминание о бонсай встречается в письменных памятниках периода Камакура. 1192-1333 годы. Изображение бонсай можно увидеть на знаменитом свитке, написанном священником Хоненом, жившим в это время. На картине изображены деревья естественной формы, растущие в мисках, которые стоят на полке. Упомянутый свиток был создан в период Камакура, но он воспроизводит жизнь периода х 792-1191 девяносто годы